Наконец споры окончились, но лица полководцев и самого Кира по-прежнему выражали озабоченность. Здесь, в непосредственной близости от неприятеля, приходилось признать, что Вавилония — самый могучий из всех противников, с которыми Персия имела дело. Персидскому властелину не спалось. Его лихорадило, и он дважды и за ночь требовал подать ему секеру, напиток, проясняющий мысли. Наконец он решился встать и выйти в залитое лунным сиянием степь, подышать свежим воздухом. Слуга набросил ему на плечи плащ, как вдруг разнёсся сигнал стражевого горна. Удивление приковало царя к ложу. "Что это?" прислушался он. В это время к начальнику личной охраны Кира подвели семерых мужчин. Двое из них оказались халдейскими жрецами, один лазутчиком из Тиги, четверо солдатами из Аги. У одного из них лицо было закрыто, и он не проронил ни звука. Лазутчик из отряда у стихи потребовал, чтобы жрецов и таинственного воина провели в царский шатер, заявив, что они откроются лишь самому царю. Этих троих провели к царю, и все трое пали на колени и низко склонили голову перед Киром. Изумлению Кира не было границ. Но не подав виду, он жестом приказал им говорить. Первым начали жрецы. «Будь благословен, царь царей и повелитель мира! Низко кланяются тебе халдейские жрецы, жрецы Асагилы! Святейший Исмеадат послал нас к тебе гонцами, чтобы делом скрепить наш договор с братьями из Акбатан. Не мы одни, но и боги наши благосклонны к тебе, и в подтверждение этого они шлют великому Киру ключи от ворот халдейского царства». Кир широко раскрыл глаза и, И стал необычайно серьезен. «Ключи от ворот халдейского царства?» Переспросил он, не веря собственным ушам. «Да!» — подтвердил один из жрецов. «Ключи от неприступных врат Вавилонии!» При этих словах третий гонец открыл лицо и низко склонил голову. Кир судорожно ухватился за край ложа и вымолвил потрясенные до глубины души. «Санури! Если глаза меня не обманывают!» помощник халдейского верховного военачальника и не ошибся царь царей и повелитель мира Санури явился к тебе с поклоном, чтобы стать твоему величеству верным слугой и воином. Одного тебя, царь царей и владыка мира, признаю я своим повелителем и господином. В подтверждение искренности и честности моих слов слагаю к твоим стопам дар равной цене в Вавилоне. Он пал перед Киремниц и положил на ковёр кожаную сумку, отделанную золотом и обвитую блестящей цепочкой. Концы её были скреплены печатью Исагил. Царский советник сбил печать и извлёк из сумки глиняные серебряные и золотые таблички и подал их Киру. Тот взял верхнюю табличку. Приложил к ней увеличительное стекло, без которого прочитать клинописные знаки было невозможно. По первым же строкам послания он догадался, что у него в руках. Эса Агила поднесла ему поистине царский дар, которым не погнушался бы ни один властелин мира. Этот дар был план Медийской стены. От неожиданности у Кира на мгновение потемнело в глазах. Казалось, чья-то невидимая рука стерла с лица земли все сущее. Царь забыл обо всем на свете, словно некая таинственная сила поглотила прошлое и настоящее. Она окружила его пустотой, и в ней, будто в гигантском колоколе, он услышал, как громко стучит его сердце. Но никто из окружающих не заметил его потрясения. Когда он заговорил, голос воззвучал спокойный и внушительный. Радушно пригласив халдейских гонцов сесть, Кир велел подать роскошные угощения, и когда те подкрепились, вновь собрал на совет приближённых. Сан Ури выделил свои заслуги и рассказал, как удалось ему завладеть планом. О стычке войска и сагилы с отрядами на Бусардарон не помянул ни единым словом. Хотя Кира и его советники, благодаря лазутчикам, устиги были прекрасно осведомлены о последних событиях в Вавилоне. Санури умолчала о стычке, желая скрыть от Кира свое поражение в ней.